Песочное тесто. Из песочного теста можно приготовить самые разные торты. Что за торт у нас получится, зависит от начинки. Можно приготовить и не сладкие торты, тогда в тесто не нано класть сахар. Нам понадобится: 200 г муки, 25 г сахарного песка, щепотка соли, 125 г очень холодного сливочного масла, несколько столовых ложек очень холодной воды. Что делать? Над большой миской просеем через сито муку, соль и сахар. Нарежем сливочное масло на маленькие кусочки и добавим их в миску. Двумя ножами, по одному в каждой руке, измельчим масло в муке, пока тесто не станет похожим на хлебные крошки. Добавим несколько столовых ложек холодной воды и замесим тесто в плотный шар. В нем еще можно разглядеть маленькие кусочки масла. Если шар на ощупь слишком клейкий, надо добавить в тесто еще немного муки. Завернем шар в пищевую пленку и на час поставим его в холодильник. После этого тесто можно раскатывать, предварительно посыпав стол и скалку мукой, чтобы тесто не приклеивалось. И класть его в форму. Чтобы превратить шар теста в плоский корж, нужно сначала размять его пальцами. Потом начинаем раскатывать тесто скалкой по направлению от себя, все время в одну сторону. Когда тесто станет тоньше, повернем его на 45 градусов и продолжим раскатывать. Будем делать так несколько раз, пока не получим тесто одинаковой толщины со всех сторон. Не надо начинать раскатывать тесто с середины, тогда оно не будет равномерно тонким.